И то же самое случилось позднее, когда на границе сдержали муссу Азиза. Серии номер одной найденной у него сотенной бумажки совпадали с позицией в фальшивом списке Саймонсона. Билто и пограничники развернули бурную деятельность, но рай, естественно, ни к чему не привела. Между двумя событиями не было связи. Когда Марта Гестлер обнаружила, что номера из серии двух различных долларовых банкнот совпадают... продолжил я. Она позвонила Джеку Дорси, поскольку его фамилия фигурировала в материалах, разосланных всем правоохранительным органам. Вы хотите сказать, Дорси прикинул, что к чему и потребовал у Саймонсона на свою долю? воскликнул Линду. Да. Тем более что у Дорси были финансовые проблемы. Следователь страховой компании проверил материальное положение всех полицейских, принимавших участие в данных событиях. Оказалось, Дорси по уши в долгах, у него двое детей в колледже. И еще двоих, он тоже собирался отправить учиться. «У каждого есть финансовые проблемы», — сердито вставила Кизрайдер. «Это ни о чем не говорит». Мы все помолчали, потом я произнес. «И вот тут возникает еще одна проблема». Агент Гесслер, — сообразил Райдер, — она слишком много знала, следовательно, надо было ее устранить. Райдер не подозревал об отношениях Линделла и Геслер. Линделл их не афишировал. Он сидел, опустив голову. Итак, Саймонсон, его дружки разделались, Гесслер. Дорси знал, что они сделали, но молчал, поскольку увяз в их по горло. Вскоре Саймонсон разделся в баре у НАТО с ним самим. В кроссы и бармена напальнули для отвода глаз. Так... Райдер прищурилась и покачала головой. «Меня это не убеждает. Здесь что-то не вяжется. Деслер пропала без следа. Ее брали тихо. Миновала три года, и никому не известно, где ее труп». Я волновался за Линделла, но старался не показывать виду. А с Дорси совершенно иное дело. Помните знаменитую перестрелку между ковбоями в Корале в Африке? Так и здесь». Шум, выстрелы, двое ранен, один убит. В первом случае человек, растаявший как дым, во втором кровавая бойня в людном месте, абсолютно различные подходы. Если бы Дорси просто пропал, тогда подняли бы все его дела и могли выйти на Саймонсона, поэтому они инсценировали неудавшиеся ограбления. «Меня это не убеждает», — твердила Кизрайдер. Если мне не изменяет память, Марта Гесслер пропала по пути домой через перевал Сепульведа, верно? Кто-то наехал на нее сзади, и она остановилась. Вы полагаете, что опытные, вооруженные, служащие силового ведомства сдалась без бой каким-то проходимцам? Пусть и был даже четверо. В окрестностях должны были бы что-нибудь увидеть или услышать. Нет. Она остановилась, поскольку чувствовала себя в безопасности. Марта Геслер думала, что это полицейская машина. Линдол стукнул кулаком по столу. Райдер убедил его. Я и сам видел сейчас зияющие прорехи в своей версии. Я заметил, что Райдер пристально смотрит на а Она догадалась, почему он так взволнован. — Вы были хорошо с ней знакомы, правда? — спросила она. Линдол не ответил, лишь кивнул и сердито посмотрел на меня. — Все ты проворонил, босх. — Проворонил? — Ты о чем? — О том, к ты действовал ты ночью. — Ты будто... — Негодяи должны были явиться в Паркер-центр с половиной Сделал так, что... — Рой! — Перебил его райдер. — Я считаю, нам не следует. — Ты намеренно провоцировал их, — горячился Линдал. — Ты хотел, чтобы они поехали за тобой. — Бред какой-то, — спокойно возразил я. — Один против четверых... Я сейчас разговариваю с вами лишь потому, что вовремя увидел хвост и вылез из дома, пока они занимались Милтоном. Наверно. Да, ты хотел сделать так. Ты заметил хвост, потому что хотел его увидеть. Тебе подрез нужен был хвост. Ты все проворонил, боск. Если этот парень в больницу не придет в себя, мы никогда не узнаем, что случилось с Мартой и где она. Голос у Линделл сорвался. «Давайте не будем ставить под сомнение благородство намерений и обвинять друг друга. Мы все хотим одного и того же», — сказала Райдер.